Вась, выйди, пожалуйста, проверь, как и что Запоздало приказал я Исчезнувшему в образовавшемся проеме кошачьему хвосту Оружия ни у кого из нас не было В ящик не влезало А у государя, разумеется, все отобрали Но, с другой стороны, нас уже трое Это какая-никакая, а опергруппа Митька Резким кувырком выкатился пострадальчески всхлипнувшей двери и с криком Кье! принял левостороннюю стойку. Мы с царем неторопливо вышли следом. Лес, поляна, никого. Кругом сосны столетние, бурелом дремучий, и хоть бы одна белочка с ветки улыбнулась. А Васька-то где? Я пожал плечами. Откуда-то справа раздавалось невнятное горловое урчание. Свернув за угол, мы обошли избу. Дом, сарай, сруб, склад, тюрьму, назвать можно как угодно. И обнаружили с противоположной стороны такую же дверь. Прямо перед ней валялся обомлевший от неожиданности шамахан. А на его груди грозно восседал бабкин кот, вооружённый эффектного размера когтями, так сказать, оружием естественного происхождения. «Охранник-то всего один», — засучивая рукава, вздохнул царь. «Видать, не боятся, что пленники дёру дадут». «Естественно. Куда здесь бежать? Кругом лес». «Митя, если не затруднит, сломай и эту дверь». «Так и почему-то замялся он. Какие-то проблемы?» Нет, ну, это может просто засоб отодвинуть. Хм, ну, отодвинь. Теперь уже мне пришлось краснеть, потому что такое простое решение меня почему-то не осенило. Шамахан покосился на нас злыми узкими глазками, но разумно не сделал даже робкой попытки дотянуться до лежавшего рядом копья. Кот бдил за ним с целеустремленной мордой отпетого самурая. Перешагнув через них, я осторожно сунул нос внутрь И едва не был сбит с ног тремя визжащими девицами «Дяденька-милиционер!» На шее повисла самая маленькая, сирота Нюша Дородная купеческая дочка, рыдая, обхватила меня за талию А скромная дочь Кача выла, обняв за колени «Как я вообще не упал под таким наплывом?» «Ну, слава тебе, Господи, что хоть живы все!» Сентиментальный Митька плакал на плече у сурового царя. «Я тоже была облить слезами сверху донизу!» Распрашивать несчастных о чем бы то ни было не представлялось ни малейшей возможности. Наверняка девчонки и без того натерпелись страху. «Значит, через магический ящик можно попасть прямо в лес в шамаханские руки и просто сидеть в плену, Но зачем? Мы их уже сколько дней ищем, а они тут в домике прохлаждаются Не очень-то похожи на шамаханов Те давно бы угнали девиц в рабство, продали, заставили бы работать или еще что В общем, нашли бы применение Странно все это, неправильно, нелогично Мяу! Я дернулся назад, успев заметить толстую Ваську, отлетающую в кусты Видимо, и он отвлекся на общую мелодраму, а пленный часовой свой шанс не упустил. Митька с горохом бросились было в погоню, но мерзавец скрылся в буреломе, визжа, как ошпаренный ирокез. «Уходить надо, Никит Иванович. Не ровен, час сейчас под мог позовет. Супротив все орды кулаками не отмашемся». «Не спорю, идем. Только отцепите от меня этих гражданочек, пожалуйста». А вот отцепление произошло не так гладко. Уже никому не верящие девчонки ни в какую не хотели меня отпускать, а купчиха даже расцарапала Митяю щеку, чтобы не мешал обниматься. Кое-как мы, три здоровых мужика, справились с ситуацией и взяли власть в свои руки. Лишний раз помянув добрым словом предусмотрительность нашей эксперт-криминалистки, Я поставил впереди всех героического кота и вытащил из кармана красный клубок. Сначала аккуратно привязал его за ниточку к портупее, а уж потом спокойно бросил на зем. Сказочная техника не подвела. Сделав один пробег вокруг сруба, путеводный колобок двинулся прямо в чащу по едва заметной тропинке. Наша группа вытянулась в длинную колонну и, едва успевая уклоняться от колючих хвойных лап, Рванулась домой Это мы так думали Как оказалось, у клубка было собственное мнение на этот счет Должен признать, что дорогу он выбирал умело Ни в болото не завел, ни во враг, ни в глушь непролазную Хотя понятие роста понимал исключительно по себе Где ему подпрыгнуть вольготно, там и нам, значит, пройтись по силам В результате раз в шесть пришлось ползти меж пеньков и кочек Из Исцарапались и скололись все, потом вроде бы стало посвободней. Естественно, долго выдержать такой десантный марафон девушки не смогли. Маленькая Нюша сдалась первой, и я понес ее, усадив себе на закорки. Воодушевленная новой лошадкой, девочка упоенно хихикала и подбадривала меня босыми пятками. Еще через какое-то время государь усадил к себе на спину дочку простого ткача, Купчиха сама полезла на моего напарника, не желая отставать от галопирующих подруг по несчастью. Положим, нам с Митяем это вменялось в службу, мы ко всякому привычны. А вот гороха я в тот момент круто зауважал. Ни малейшего чванства, никакого высокомерия, даже и не подумая, что он царь, и возить на себе простолюдинок попросту не обязан. Нет, в простом стрелецком платье, не гордясь и не чинясь, горох упорно тащил на себе Дуню Брусникину до тех пор, пока сам не начал задыхаться и сбавлять ход. Честно говоря, к этому времени у нас всех язык уже свешивался через плечо. Даже бегущий на легке Василий то и дело вытирал лапкой мордочку и загнано дышал. Не уставал один колобок и скорость сбавлять тоже не желал. Приходилось сдерживать бегуна силой Благо нитка оказалась крепкой И несколько раз клубок едва ли не висел в воздухе на натянутом поводке Рыча, как рвущаяся вперед служебно-розыскная овчарка Погони вроде бы не было А если и была, так мы могли и не заметить, не до нее, знаете ли Брели в сумерках кроны деревьев Смыкались над головой, пропуская минимум солнечного света Предполагать, где мы, куда попали И когда выберемся к людям Не хотелось, чтобы не травмировать свою же психику Если охранником был настоящий шамахан А я их насмотрелся в свое время То значит, нам очень далеко до Лукошкина То есть, теоретически, можем пилить по лесу дня три А потом выбраться куда-нибудь к самым дальним деревушкам А оттуда, поддавшись таким пораженческим мыслям, я не сразу осознал, что неугомонный колобок остановился и больше не тянет меня вперед. Однако вокруг по-прежнему стоял густой лес. «Куда мы пришли?» спрашивается. Я едва не наступил на хвост коту, в мою спину врезался носом царь, его, в свою очередь, чуть не сбило Митькина пузо.